В пассаж я попал уже поздно, около 9 часов, и в крокодильную принуждён был войти с заднего входа, потому что немит запер магазин на этот раз ранее обыкновенного. Он рассказывал по-домашнему в каком-то засаленном старом сюртучишке, но сам ещё втрое довольнее, чем давече утром. Видно было, что он уже ничего не боится и что публиком много ходил.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 Многое могу сообщить и в научном и в нравственном отношении. Но теперь это всё принимает новые и неожиданные виты, и не стоит хлопотать из-за одного только жалования. Слушай внимательно, ты сидишь? Нет, стою. Садись на что-нибудь, ну хоть на пол и слушай внимательно.